треножа. Сознание неохотя возвращалось к Олегу Степановичу. В ушах его вибрировал протяжный гул, появилась боль, яростно впилась в мозг. Романову казалось, что его голову кто-то впихнул в растревоженное гнездо с шершнями. В монотонном гудении начали образовываться паузы, и лишь спустя какое-то время судья догадался, что слышит человеческую речь, к которой примешивалось странное потрескивание. Он с трудом разлепил веки. Это оказалось непростой задачей, поскольку глаза его были склеены запекшейся кровью. "Очнулся?" раздался участивый голос, и судья звертёл головой, пытаясь разглядеть человека произнесшего это слово мутное пятно двигающееся перед ним обрело более-менее чёткие контуры и приняло облик сутулого мужчины Где Галя с теплым голосом спросила Лёх Степанович пытаясь подняться к его изумлению он остался сидеть на месте со свёрёнными за спина руками Только сейчас до него дошло, что он находится в своей гостиной, привязан к столу. Подозрительный треск, доносящийся до слуха судьи, издавала липкая лента, которую разматывал этот человек. Очки Романова, разбитые и забрызганные кровью, серотливо валялись у двери. "Где моя жена?" повторил он вопрос, инстинктивно двигая руками, безуспешно стараясь Вы освободить их. Она в порядке, обкликнулся незваный гость, развернул стул с пленником и добавил: Не пытайся освободиться, всё равно ничего не выйдет. Ты только суставы вывихнешь. Романов неверяще глядел на неподвижное тело супруги. Она, как и он, была крепко прикручена скотчем к стулу. Голова Калены Николаевны беспомощно свисела с набок, из рассечённые губы Всё ещё капала кровь, пятная её розовую блузку. "Подонок", заявил судья, чувствуя, как из его глотки рвётся гневный крик. "Что ты наделал? Зачем?" "Я ещё ничего не делал", сказал этот тип и глумливо усмехнулся. "Представление только начинается. Зрители могут занять свои места согласно купленным билетам. Она жива." Галя закричала Романов, теряя самообладание. Живо, живо, пока что. Маньяк наклонился над судьёй, помахивая перед его лицом молотком для убедительности и тихо сказал: "А ты немедленно закрой пасть. Будешь шуметь, вышибу все зубы вам обоим, и тебе, и ей". Романов с ненавистью глянул на этого безумца. Что вам надо, денег? Забирайте всё, что хотите, с усилием проговорил он. Только не убивайте нас. На худомне бритом лице зазмилась зловещая улыбка. Откупиться хочешь, судья? Это ты зря. Ничего не получится. Мне от тебя не нужны ни деньги, ни шмотки. Не купишь. Внезапно Романова осенило. Там в СИЗО, посылка с мылом и страницами из закона, спотыкаясь на каждом слове, проговорил он: "Это ведь ваших рук дело. А ты только сейчас начинаешь ежижать, что к чему, да, уважаемый Олег Степанович, мы знакомы?" осторожно спросил судья. "Конечно", последовал ответ. "В последний раз мы виделись лет 8 назад на приговоре". Мой я почесал затылок и продолжил: "Признаюсь, у меня было неодолимое желание встретиться с тобой пораньше, равно как и с моим адвокатом и со следоваком. Но вы и, ах, 8 лет, которые ты мне отмерил, лишили меня этой возможности". Пока он разглагольствовал, Романов лихорадочно рылся в закоулках памяти, пытался вспомнить обстоятельства судебного дела с этим психопатом. Однако, как назло, сознание выщёлкивало лишь пустые, выцветшие кадры, которые не имели ничего общего с данным сумасшедшим типом. Однако не зря люди говорят, что если что-то очень сильно захотеть, то это желание обязательно сбудется. Мысль, говорят, материально, продолжал бубнить маньяк. Сам видишь, так оно и вышло. Наконец-то наше свидание состоялось. Он замолчал, подошел к Галине Николаевне, которая все еще находилась в бесчувственном состоянии и с сочувствующим видом погладил ее по голове. Почему-то именно этот жест вызвал у Романова глухую, совершенно звериную ярость. «Дай мне только освободиться», — подумал он, скрипнув зубами. Между тем безумец, как ни в чем не бывало, плюхнулся на диван, подхватил со стола матерчатый сверток. Насвистывая под нос незатейливую мелодию, он развернул его и извлек наружу громадный столовый нож. на широком лезвие тут же заиграли отблески света излучаемые люстрой. Романов похолодел. Он зарежет нас и даже не поморщится, промелькнула у него жуткая мысль. Я специально купил три ножа, сказал психопат, заворажённо глядя на острое лезвие. Два из них уже выполнили свою работу. Сегодня пришла очередь третьего. Если у вас есть личные счёты со мной, то я в вашей власти, сказал Романов. Зачем впутывать в это мою жену? Отпустите её. Безумец покачал головой. Не пойдёт судья, обронил он. Зуб за зуб. Ты ведь тоже забрал у меня жену. Пускай ты лично не убил её, но из-за твоего срока она ушла от меня, забрала сына. «Да объясните же, наконец, кто вы такой?» — настаивала Романов. «Откровенно говоря, я ничего не понимаю». «А я и не рассчитывал, что ты меня узнаешь. Конечно, куда там? Мы для вас расходный материал, фишки в настольной игре. Все одинаковые. Позабавился и в корзину». Маньяк замолчал, глянул куда-то в сторону. Только сейчас, Олег Степанович, обратил внимание, насколько болезненно выглядел этот тип. Нездоровые, желтизна кожи, ввалившиеся глаза, окружённые тёмными кругами, подёргивающаяся край губы. Хорошо, судья. Время у нас есть. Я освежу твою память, сказал психопат. 8 лет назад я, Евгений Шабалин, сбил на машине ребёнка. десятилетнего парнишку на смерть. Я был пьяный, почти ничего не соображал. Ответственности с себя я не снимал, вину признал, был готов хорошо заплатить родителям бедного пацана. Я занимался бизнесом и деньги у меня водились. Уверяю тебя, судья, на свободе я быстро решил бы все финансовые проблемы родителей мальчишки. Но всё пошло наперекосяк. Адвокат предложил мне заплатить Следаку, чтобы тот развалил дело, 100 штук евро. Я нашёл деньги, но никто ничего и не думал разваливать. Тогда мне сказали, что суд будет формальным, и я закончить фразу ему помешал стон Галины Николаевны, которая внезапно пришла в себя. Женщина тяжело дышала, смотрела на Евгения, И глаза её быстро наполнялись диким ужасом. "Не вздумай орать", пригрозил ей Шабалин, поднимаясь с дивана. "Нет, нет", запричитала она, видя, как он приближается к ней с тряпкой в руках. "Не трогайте её", крикнул Романов. Он напряг мышцы, залезлозил на стуле, пытался хоть чуть-чуть ослабить ленту, но всё было тщетно. Романов словно врос в этот проклятый стул. Шабалинском кол тряпку и засунул её в рот пленницы. Пожалуйста, не надо, возмолился Олег Степанович. Она задохнётся. заткнись, холодно бросил Евгений. Ты не дослушал мою историю. Будешь мне мешать, я начну отрезать тебе пальцы. Романов глубоко вздохнул. и перехватил взгляд жены, преисполненный страхом и отчаянием. Ему показалось, что её расширившиеся зрачки заполнили сейчас всё лицо. "Я слушаю", тихо произнёс судья. Но в этот момент повествование убийцы опять было прервано. На сей раз помехой стал звонок в двери.